Седьмое. Марциал Интерес к литературной фиксации мелких событий и бытовых деталей знаменовал омертвение больших жанров античной поэзии, но благоприятно отразился на малых формах. Важнейшей из таких малых форм была эпиграмма, то есть короткое лирическое стихотворение. Новый стиль также способствовал ее развитию. Стремление к точенным синтенциям и антитезам придало эпиграмме ту заостренность, которая связывается с этим термином в его позднейшем понимании. В эпиграмме начинает выдвигаться насмешливый сатирический момент. Насмешливая эпиграмма, лишь спорадически представленная у поэтов эллинистического времени, получила разработку у Лукилия, греческого поэта, жившего в Риме во времена Нерона, но своего классического представителя нашла уже в римской литературе. Идеализирующему изображению римской жизни Устация противостоят сатирические зарисовки в эпиграммах его современника Марциала. Марк Валерий Марциал, Родился около 42 -го года, умер между 101 и 104 годом. Один из многочисленных уроженцев Испании в римской литературе первого века. Получив на родине обычное грамматико-риторическое образование, молодой человек приехал в 64 году в Рим без средств в поисках счастья. Испанские связи открывали ему доступ в дома знаменитых земляков, Сенеки и его братьев. Но раскрытие заговора Писона, 65-й год, вскоре отняло у Марциала этих покровителей. В Вдову Лукана он и впоследствии именует своей царицей, то есть патронессой. Впрочем, Марциал был очень далек от умонастроения аристократической оппозиции. Он принадлежал к тому поколению, которое пришло ей на смену и цепко держалась за благо жизни в условиях императорского режима. Стоическая аристократия требовала готовности уйти из жизни наподобие Катона. Марциал отнюдь не сочувствует этому идеалу. Тот не по мне, кто легко покупает кровью известность. Тот по мне, кто стяжать может бессмертие хвалу. Для того, чтобы вкушать благо жизни в Риме, нужны были средства, которых не могли дать интеллигентные профессии. Молодой провинциал, к тому же, не любил труд и спешил жить. Жизнь твоя завтра, о нет, и сегодня для жизни уж поздно. Постум, кто пожил вчера, тот лишь один и мудрец. Свободен, по словам Марциала, только тот, кто способен на лишение. Если ты можешь не иметь раба, то можешь не иметь царя, патрона. Марциал на это не был способен и избрал для себя паразитический путь клиентелы с ежедневными приветствиями, подачками и унижениями. На этом пути ему пришлось испытать немало тяжелых разочарований. Страница 434. Все же он добился некоторого достатка, который, впрочем, далеко не соответствовал его пожеланиям. Издавать свои произведения Марциал стал сравнительно поздно. Пышные игры, устроенные в 80-х годах при освещении амфитеатра Флавиев. побудили Марцала спешно составить серию льстивых эпиграмм, так называемую книгу зрелищ, прославляющих отдельные зрелища, бой зверей, гладиаторов и так далее, и посвятить ее императору Титу. Надежда на императорские милости оправдалась, однако лишь частично. Сборник этот содержит эпиграммы описательного типа и составляет единое целое. Через несколько лет вышли два новых сборника. На праздники Сатурналей был обычай посылать знакомым подарки, а также давать их гостям за трапезой. Сборника, заглавленный Ксении, гостинцы, содержит как бы этикетки, сопроводительные двустифы к подаркам первого типа, преимущественно ко всякого рода съестному, а фереты уносимые Такие же двустишие к подаркам второго типа, письменным, игральным, туалетным принадлежностям, домашней утвари, одежде, книгам и так далее. Лишь с 85-86 годов Марциал начинает систематически издавать свои эпиграммы. Они имели огромный успех и не раз переиздавались автором в разном отборе и различном издательском оформлении. Даже давние стихи ранних лет поэта нашли своего издателя. Многие эпиграммы получали распространение по Риму еще до книжного издания, и Марциалу приходилось бороться с плагиаторами. Основное собрание составило 12 книг. Каждый из них содержит около сотни эпиграмм различного содержания, тона и стихотворного размера, перемешанных между собой во избежание однообразия. Около трех четвертей всего собрания составлено в обычном для эпиграмматической поэзии размере элегического дистиха. Но рядом с ним Марциан пользуется также излюбленными размерами катула, 11-сложным фаликиевым стихом и хромым ямбом. Специализируясь на эпиграмме, то есть на самом малом жанре, Марциал защищает свой выбор от возможных нареканий. Жанр этот не такой легкий, как многим кажется. Написать эпиграмму красиво, очень легко. Написать книгу притрудные вещь. Высоким мифологическим жанрам, эпосу и трагедии эпиграмма противостоит как изображение жизни. Герои мифа, всевозможные эдипы, фиесты, медеи, чудовища, пустые игрушки. То ты читай, где сама жизнь говорит, это я. Здесь ты нигде не найдешь ни Горгон, ни кентавров, ни гарпий. Нет. Человеком у нас каждый листок отдает. Лозунг этот вводит эпиграмму с точки зрения античного литературного создания в ту сферу жизненной литературы, которые принадлежат комедия, мим, сатира, то есть в сферу насмешливых жанров. Эпиграмме нужны соль и желчь. Этим определяется стиль эпиграммы, ее свобода от напыщенности и вместе с тем своевольная правдивость слов, допускающая в отличие от высокого стиля любую непристойность. Не все 1200 эпиграмм составляющих основное собрание принадлежат категории насмешливых стихотворений. Здесь встречается эпиграммы традиционного типа, надгробные, посвятительные, застольные. Марциалу легко удаются задушевные идиллические тона. Как и стаций, он откликается на радостные и печальные события в жизни римских богачей. Описывает. принадлежащие им достопримечательности и произведения искусства, шлет любезные стихотворения знатным и влиятельным лицам, в расчете, конечно, на то, что его услужливость не останется без вознаграждения. Страница 435. В некоторых случаях стихотворение Марциала относится к тем же самым событиям и предметам, о которых Стация писал в своих Сильвах. Эпиграмматический жанр в античном понимании допускал все эти темы. Но преобладают эпиграммы насмешливого типа, и они определяют литературный облик сборников Марциала. Это не страстная лично заостренная эпиграмма Катула. Осторожный Марциал обычно пользуется вымышленными именами, и его насмешка в гораздо большей мере направлена на типическое. Перед читателем проходят профессии, характеры, человеческие качества, душевные и физические недостатки. В изображении отрицательно-типического Марциал мог опираться на долгую литературную традицию, но он относится к ней вполне самостоятельно и умеет подавать свои фигуры в живой обстановке римского быта. Дилетант, который все делает мило, но ничего не сумеет сделать хорошо, светский щеголь, собиратель памятников старины, докучливый знакомец, целующийся по старому римскому обычаю при встрече со знакомыми, симулянт, притворяющийся больным в надежде на подношение друзей, подозрительный погорелец, в пользу которого собрано гораздо больше, чем стоил его сгоревший дом. Лишь незначительная часть обширной галереи образов, встающих на страницах марциала. Многостороннее освещение получает страдание, унижение и разочарование клиента. К теме подачек и угощений за чужой счет марциал возвращается в самых разнообразных и изощренных вариациях. Незабытые традиционные образы, как, например, философы, врачи, бродобреи, выскочки и искатели наследств, скряги, льстецы, завистники и, в первую очередь, конечно, женщины. Любовь, брак и распутство представляет особенно благодарный материал для эпиграмматиста, и Марциалу нередко приходится оправдывать вольность зарисовок спецификой жанра. Много эпиграмм посвящено литературным темам, полемике с архаистами, с ученой поэзией, насмешке над литературными бездарностями, дилетантами и плагиаторами. Сетование на упадок литературы Марциал парирует типично клиентским объяснением этого явления. Был бы у нас меценат, появились бы тотчас мороны. Похвалы знатным литераторам, вроде упомянутого выше Силия и далеко не всегда соответствует действительному уровню их дарования. Для влиятельных особ спира нашего эпиграмиста текут только похвалы, а в раболепстве перед божественным императором Домицианом, в заискивании перед его клевретами, марциал нисколько не уступает стацию. Марциал никогда не был близок ко двору, но после падения абсолютистского режима Домициана, положение его в Риме пошатнулось. Похвалы новой власти и опорочивание прежней не встретили благосклонного приема. После 34-летнего пребывания в Риме, Марциал не без грусти вернулся в Испанию, получив вспомоществование на дорогу от знатного литератора Плиния-младшего. К этому времени он успел выпустить 11 книг основного собрания эпиграмм. Последняя двенадцатая книга написана в Испании. Поэт нашел там щедрую покровительницу, подарившую ему поместье. Но вне атмосферы Рима, в провинциальном уединении, эпиграмматическое творчество его уже иссякло. При всем многообразии крупиц жизни, рассыпанных по сборникам Марциала, его насмешка не проникает глубоко. Он умел сказать несколько горьких истин по адресу римских богачей, но сатирические возможности его ограничены клиентским кругозором и зависимостью от покровителей. Страница 436-я. Марциал многого не видит или не решается касаться. В смысле реалистической силы его творчество далеко уступает сатирикону Петрония. Чужды Марциалу также тенденции морально-обличительного характера, свойственные философствующим сатирикам древности. Общественные нравы не вызывают у него возражения идеологического порядка. Взор поэта скользит по мелочам. Не глубина критики, а меткость слова и остроумие зарисовок составляет силу Марциала. Живое, несколько склонное к комическим гиперболам воображения, легкость словесной игры, искусство неожиданных концовок делают его одним из замечательнейших классиков эпиграммы в мировой литературе.